Глава 13. Жилище Жофра, который по атрибутам всё ещё маг, но в теории уже учёный, а сейчас, значит, алхимик. Больше похож на кузницу, слесарную мастерскую и стеклодувную. Разве ж то на этот раз в горне чуть тлеют угли, в одном из тиглей едва-едва дымится лужица раствора, похожего на расплавленное олово. Дверь во вторую комнату распахнута. Я ещё с порога увидел освещённую ровным чистым светом большую комнату, хотя и незаметно привычных светильников или свечей. В шкафах вдоль стен толстые колдовские книги, полки до потолка. На трёх столах множество реторт и колбочек. Везде шипит и плещется, словно стараясь выбраться из заточения, зелье. Чаще всего отвратительно зелёное. Но есть золотистая и красная. Только мне оно показалось ещё зловещее, чем ядовито-зелёное. Всё в кажущемся беспорядке. На некоторых полках вместо книг небольшие медные сосуды, разноцветные камешки, обломки тёмного, почти окаменевшего дерева. Один стол, в отличие от остальных, вырублен из гранита, завален крупными обломками хрусталя. Слева от меня на толстых дубовых ножках стоит нечто, завешенное плотной чёрной материей. Судя по форме, это зеркало. Привет, Джоффер, сказал я. Ты где? Признавайся, чью душу стараешься не выпустить. Он появился из-под стола, запыхавшийся и взмокший, словно ловил там особо шустрого таракана. На лице его виноватое выражение, но в то же время нечто вроде оскорблённой гордости. Доблестный рыцарь, сказал он мягко. Шутите с Болет. Я алхимик, а не маг. Я сдержал улыбку. Жоффор так часто повторяет, что он алхимик, потому что на самом деле явно всё ещё маг. Ну уже маг, оскорблённый самой сутью магии. Искать не причину и следствие, а сразу результат. Гордый. Возможно, гордость как раз и выделила из магии алхимию, а потом развела её в прикладную науку. Но всё-таки зеркало, сказал я с сомнением. И ещё не видел мага без зеркал. Всегда с ними всякая чертовщина. Не отвечая, он нагнулся над сундуком, щёлкнул замок, Жофрс натугой вытащил книгу размером с чемодан. Том сло блеснул массивный переплёт из латуни, застёжки из меди в виде драконьих голов. Сейчас они сцепились зубами, спрессованные между металлическими отливками обложек. Листы коричневые. Ощущение такое, что едва открою книгу, внутри всё раскрошится. На корешке затейливый барельеф в виде сидящего дракона. Хвост Крылатая рептилия подобрала подпуза, чтобы поместиться, но при этом дракон сразу потерял царственность, став похожим на послушного пса. "Можете понять", прошеп ел он, задушенно. "Что это за книга?" Пыхтя, опустил её на стол, я прикоснулся к корешку, в кончике пальцев легонько кольнуло слабым электрическим разрядом. Я приподнял обложку, Взору открылся титульный лист в затейливых завитушках. За спиной громко ахнул маг. Я захватил десяток листочков, раскрыл книгу, везде непонятные значки, странные чертежи, как будто их создатели никогда не учили геометрию, множество пиктограмм, условных знаков, тайнапись. Пожав плечами, я закрыл книгу и повернулся к магу. "И что? Он стоял, замерев, глаза вытаращены, лицо побледнело. Вы вы открыли? Да, ответил я с недоумением. Разве ты не этого хотел? Он с шумом выдохнул воздух, сразу сгорбившись и став меньше ростом. Но в глазах оставались страх и восторг, недоверие и даже явно растущая на глазах неприязнь. Вы даже не представляете, что сделали. Думаете, эту книгу не пытались открыть? Из поколения в поколение сильнейшие маги бились над этой тайной, но в конце концов решили, что книга, выребленная из цельного куска мрамора. Правда в преданиях говорится, что есть священные книги, которые могут открывать только посвящённые, но никто не толковал эти слова буквально. Я посмотрел на книгу. потом с подозрением нажофра Ты на что намекаешь? Чтобы я сдвинулся, пытаясь всё это про честь? Нет, Ваша милость, ответил он очень серьёзно. Но во всех источниках сказано, что с этой книгой связано что-то просто неслыханное, что можно обрести мощь древних. Не отмахнулся. Брехня. Чтобы обрести мощь древних нужна инфраструктура. А мы начинаем всё с нуля, как после краха коммунизма. Он даже ты не можешь обрести, хотя книг у тебя больше, чем в антикварной лавке. А что уж говорить про такого простого и наивного, как я. Он смотрел серьёзно, в лице напряжение и то странное выражение, которое мне никак не хотелось бы истолковывать как враждебность. Ваша милость, но вы ведь «Обладаете немалой мощью!» Я отмахнулся. «Случайности. Просто неслыханно везло». Он покачал головой. «Нет, ваша милость, мезенье ни при чем. Волшебные вещи способны узнавать хозяев. А если хозяев нет, если их совсем нет, исчезли, а они начинают служить тому, кто наиболее...» Он замялся, подыскивая слова. Морщил лоб, двигал бровями и воздевал руки, мучаясь от недостатка слов. Я прекрасно понимал, что трудно выразить терминами Средневековья то, чем наделены вещи людей технологической эры. Волшебник смутно понимает их потенциал. «Кто наиболее близок по духу?» — подсказал я. «По вере?» — «Нет, вряд ли». «По IQ?» — «По ДНК?» — «Если это так, то, понимаю». почему эти вещи лежали под ногами, не отзываясь, когда проходили тысячи людей, а потом вдруг полезли из земли, зачуяв мой запах. Или эманацию, так красивше. Маг-алхимик слушал, кивал, хотя вряд ли понимает хоть половину. А я вспомнил кое-что из моей здешней жизни. Многие раздражающие непонятностью случаи начинают как будто складываться в определенную картинку. Или, по крайней мере, картина, начинает чуточку проясняться. Начиная с тех эпизодов, когда с такой легкостью получил мечи, которые назвал «озерным», «травяным» и «красным», а также еще один «черным», который весь изъеденный, пощербленный, с темными и желтыми пятнами. И что единорог не убежал, когда его хозяин вылетел из седла. Напротив, позволил мне подойти и взобраться в седло. И пес меня принял так, Как будто я пусть не хозяин, но из числа знакомых хозяина, которых он уже видел и которым в какой-то степени доверяет и считает своими. Даже то, что Тертулиан может разговаривать только со мной, говорит то ли о другой моей организации, то ли о ином восприятии. Точно так же и волшебные вещи улавливают мое, если не тождество, то большее сходство с прежними хозяевами, чем сходство. с остальными обитателями королевств. Возможно, в старые вещи заложена некая программа, которая определяет свой чужой, к примеру, детям включать себя не даёт, своеобразный parent lock. Только ориентируется не на биологическое развитие, а на IQ. Не то IQ не годится. Я достаточно самокритичен, чтобы признаться, что здесь хватает умов по глубже, по шире, по выше и по острее, чем мой. Но вещь признают меня своим, по какому-то другому признаку. Круто, выдохнул я. Значит, мне надо больше общаться с вами, колдунами, чем с непотребными девками. Он скупо улыбнулся, даже не поморщился, когда назвал обидным для мага словом колдун. С мудрецами вообще стоит общаться больше, чем с девками, но кому это объяснишь? И то верно. А что в этой книге написано? Он развёл руками. Могу только сказать, что никогда такой тайной песни не видел. К сожалению, без вас не обойтись. Я сам не могу открыть книгу. Понятно, сказал я. А переворачивать страницы? Я вновь легко поднял крышку переплёта, Жоффр попробовал перевернуть первый лист, но пальцы скользили словно по мраморному блоку. Я перевернул страницу. Жофр попытался со следующей. Увы, горестно вздохнул. Ладно, сказал я. Начинай с первой страницы, а я пошёл. Мне надо ехать дальше, за туманом и за запахом тайги, заре навстречу. Не могу же торчать здесь, пока не перепишешь её всю. К тому же, как я понял, надо не переписывать, а копировать как можно точнее. Эх, нет у вас фотоаппаратов. Он в отчаянии схватился за голову. Сэр Ричард, я понимаю. Для вас звон мечей и стук стрел в щиты лучшая музыка сфер, но как умолить вас дать мне возможность скопировать всю книгу или хотя бы часть? Что я могу для вас сделать? Скажите. Я не могу превращать железо в золото, но у меня есть немного золота и драгоценных камней. Они все ваши. Я спросил с интересом: "Это у вас такой бескорыстный научный интерес или рассчитываете с помощью книги возвратить потерянные страницы?" Он вздохнул, лицо оставалось умоляющим. "И то, и другое. И я человек, потому жажду и наживы, и в то же время не будь никакой наживы, и я из-за чистое знание отдам всё, что есть у меня." Даже у других у ворую и отдам. Воровать нехорошо, напомнил я, седьмая заповедь. Он вздохнул. Так ведь есть такие, у кого и у воровать не грешно. А на опыте столько средств нужно. Я смолчал. Вопрос слишком сложный, чтобы вот так с ходу читать наставления. Как надо поступать правильно, но одно видно: отнять и поделить не коммунистами придумано. Ваганты с топорами подполы шли к жадным старушкам ещё с каменных пещер. Но шли по одиночке. А вот с перевесом науки над религией, когда всё можно, оказалось, что во имя высокой цели можно и этих старушек, впрочем, цель оправдывает средства. Придумано всё-таки пусть не в лоне церкви, но для славы церкви. Зайду перед отъездом, пообещал я. А когда? Как только прекратился дождь. Он прислушался к звукам наверху. Никогда так не жаждал, чтобы ливень длился и длился. Типун тебе на твой романской группы. Небо всё ещё затянуто тёмными плотными тучами. Противный нудный дождь никак не остановится. Выглянул из окна, по голове про барабанили крупные капли. Ну почему такой холодный дождь? До осени ещё далеко. С неба падают мутные струи. И хотя дождь вымыл весь двор и вычистил стены, все равно грязно и мрачно. Камни двора блестят. Все стало черным и блестящим, как шкуры тюленей. И я чувствовал, как дрожь и сырь пробираются под кожу, во внутренности, проникают даже в кости. Огромная ящерица размером с нильского крокодила медленно и задумчиво брела по мокрым плитам. Потрёпанный хвост волочится, чуть ли не прочерчивая бороздку прямо в камнях. Ящерица подошла к стене, остановилась, задрала голову. Дождь барабанит по голове, вся мокрая и блестящая как рыба. Тоже не сказал бы, что ливень ей нравится. Большой сморщенный мешочек под горлом пульсирует медленно. Вот-вот остановится. Я отчётливо услышал горестный вздох. Ящерица встала на задние лапы, передние коснулись камня, и я не поверил глазам. Пошла вверх по отвесной стене с таким же спокойствием и равнодушием, как двигалась по залитому водой двору. Даже не особенно прижимаясь брюхом к стене, хотя гравитация должна бы стараться использовать дополнительный рычаг, чтобы сбросить на землю. Добравшись до вершины стены, Ящерица перевалилась через край. Я увидел только мелькнувший хвост. Язябка передернул плечами. Там наверху вообще не укрыться до беспощадного ливня. Разве ж то земноводному приспичило на ту сторону, чтобы поваляться в целебной грязи? Страшно и подумать, как сейчас туда верхом. А мы-то и ливнем старый замок столчище заблестел. Зато стало заметно, что постепенно приходит в упадок. Особенно ветхой выглядит огромная южная башня, откуда я только что сейчас. Она от меня через двор. При всей кажущейся одинаковости с другими южная башня все же поменьше. Она в самом деле башня, в то время как остальные крепости и в одиночку. В остальных трех по четыре этажа жилых помещений. Еще и площадки наверху, где можно разместить баллисты. А южная явно из-за ветхости отдано магу Вегецию и алхимику Жофру. Если и развалится, то их не жалко. Уже не высовываясь под льющиеся с неба струи, я рассматривал через серую пелену дождя восточную башню. Она сейчас абсолютно пустая, хотя по размерам не уступает северной донжону. Фасад в промытых барельефах, торжественная арка-врат, створки из чёрной бронзы, что крепче железа. Перед башней просторный двор вымощен каменными плитами из красного гранита так тщательно, что в щель не протиснётся даже самый крохотный стебель травы. Ещё дальше второй двор. Там замощено серым гранитом, где оружейная, арсенал, казарма для солдат. Сзади послышались шаги уверенного и сильного человека. Я почему-то представил себе Мартина, начальника стражи. Обернулся. Идёт массивный и лёгкий, несмотря на тяжесть крупного тела и доспехи из толстой листовой стали. Шагов за пять отдал мне честь, как младший старшему. Спросил почтительно: "Сэр Ричард, могу чем-то быть полезен? Надо ремонтировать?" сказал я. Как думаешь? Мартин развёл руками. Сэр, здесь не ремонтировали все 18 веков. Не знаю даже, как сумели древние так поставить замок, но только последние годы начинает дряхлеть. Думаю, оборонноспособность тоже на нуле. Он поморщился. Вообще-то камни бросать со стен народ может, даже необученный. И несколько лучников я успел обучить. Апрежнее. Он взглянул на меня из-под лобья. Сэр Годфрид взял с собой всех, хм, проговорил я. Лучников он, видимо, растерял по дороге. Извини, Мартин, но ты, по-моему, зря гоняешь во дворе парней с алебардами. Я бы в первую очередь начал готовить лучников. Он возразил: "Но если явится штурмовать благородные рыцари, тех Кто к нам с мечом пришёл, объяснил я. Проще застрелить без всякого меча. Я же как сделал. И вовсе не потому, что сам, ах, какой благородный. Хотя, конечно, я саму то, что в белом и с крыльями за спиной. Хорошо смеётся не тот, кто смеётся как лошадь, а кто стреляет последним. Хотя, правда, хорошо смеётся и тот, кто стреляет первым, не промахиваясь. Понял, да? Последним смеётся тот, то стреляет первым. Он смотрел серьёзно, кивнул. Это если луки как луки, а стрелы наших умельцев отскакивают от панцирей, как вот дождь от каменных стен. Переходите на арбалеты? Он вздохнул. Да, но каждый арбалет стоит как полные доспехи на рыцаря и его коня, плюс сам конь. Дорогое это удовольствие. У нас их делать не умеют. а из других стран не везут. Есть у меня скверная мысль, что по дороге перехватывают. Но что-то делать надо, сказал я. Хоть дело не мое, я поеду дальше, как только дождь закончится. Вот почему-то не люблю под дождем. Сам не понимаю, почему, а вот не люблю. Как думаешь, что со мной не так? Еще я знаю, что с победителем рыцарского турнира легко поспорит победитель турнира «Контак». по стрельбе из лука. Все лучники на воротах должны уметь делать предупредительный выстрел в голову за полсотни шагов. Не откладывай, Мартин. Цеплять по осени стреляют. У тебя ещё есть время подготовить хорошую оборону и дать сдачи заранее.